Само слово «валет» принадлежит именно им. Выбрали Тьена де Виньеле, служившего в войсках Чарльза VII, выступавшего некоторое время в роли советника Жанны де Арк и оставшегося в памяти французов героем народного фольклора. Место на карте валета Пик досталось Огьеру Датскому, герою народных сказаний. а в жизни племяннику Карла Великого. образом Валета Бубин стал легендарный Роланд, тоже племянник короля червей Карла, а Валет Триф удостоился чести быть срисованным самого сэра Ланселота, старшего из рыцарей круглого стола короля Артура. Первым, кто так вольно стал обращаться с рисунками на картах, вероятно, является французский живописец Жекумин Грингонер, нарисовавший колоду в самых благих целях. Жил он при короле Карле VI в 1368-1422 годы, вошедшем в историю как «Карл безумный». Бедный король страдал страшнейшими головными болями, от которых регулярно впадал в приступы безумия. Именно для него Жекомин и нарисовал карты, раскладывая которые правитель более или менее успокаивался, так что подданные могли вздохнуть свободно. Россия же дышала свободно от азартной заразы аж до самого XVII века. Зато, как только к нам попали карты, сразу поднялась волна преступлений и морального разложения общества. Резонанс был так велик, что русский царь Алексей Михайлович внес в уложение 1649 года пункт о том, как следует поступать с игроками-картежниками. Провинившихся предписывалось бить кнутом и отрубать им пальцы и руки, как обычным ворам. Еще через пятьдесят лет при Петре Первом законодательство смягчилось, и пункт об отрубленных конечностях убрали, зато нахождение при человеке колоды карт все так же каралось поркой. Доставалось и невиновным любителям карт, которые использовали их для раскладывания пасьянца и карточных фокусов. Справедливость для этих несчастных Восстановила Елизавета Петровна лишь в 1761 году, оставив запрет исключительно на азартные игры. Разрешены были так называемые «коммерческие игры», те, в которых игрок может заработать не благодаря слепому случаю, а своим умом, памятью, опытом и хорошим знанием основ теории и практики игры. Или «ловкостью рук». Шулерство как явление появилось тогда же, когда и сами карточные игры. Но справедливость торжествовала каждый раз, когда шулеров вычисляли. В приличных домах их было принято бить бронзовыми канделябрами. Если поймают, к примеру, на пароходе или в поезде, немедленно за борт или на насыпь. В карточной драке убили царя Петра Третьего. Выбили глаз светлейшему князю Потемкину, а Алябьев, известный всем автор Соловья, отправился в ссылку в Тобольск за то, что поучил карточного мошенника чуть не до смерти. Но не это, не множество других телесных наказаний так и не остановило волну шулерства, ведь карты — очень прибыльный бизнес». Так, в 1996 году в одном из казино Лас-Вегаса везучий американец выиграл в покер 2,3 миллиона долларов, и это всего лишь официально зарегистрированный результат. А сколько денег перетекло в руки счастливчиков в подпольных заведениях, выигрыши в которых не анонсируются и соображения безопасности, и нежелания связываться с налоговой инспекцией. Впрочем, не обязательно играть в карты, чтобы на них заработать. Достаточно их просто собирать. Редкие старинные колоды всегда являлись объектом вожделения коллекционеров. Самая дорогая коллекция принадлежала нашему соотечественнику генералу Ивкову и насчитывала две тысячи колод. Стоимость коллекции выражению в денежном эквиваленте не поддается, она просто бесценна.